и в щель просунулось перекошенное и размазанное лицо, которое по всем признакам должно было быть лицом Алисии, только что проснувшейся после долгой сиесты. — Ты что, думаешь, сейчас самое подходящее время для сна? Эстебан бросился в ванную, чтобы выжать куртку. Семь вечера. Радость моя. Ох, не пойму, что со мной. В голове Алисии разыгрался бешеный шторм, хотя вокруг расстилался прозрачный океан без малейших признаков ненасти. Надо думать это от транквилизаторов. Я весь день ужасно хочу спать. И десяти минут не могу удержаться на ногах. Так оно, наверное, и лучше. Хоть немного отдохнешь. Давай сварим кофе. А это... Эстебан открыл крышку пластмассового цилиндра, и ему в нос ударил крепкий запах горьких апельсинов. «Сок. Мне его принесла Лурдес», — объяснила Алисия, вытаскивая сигарету. «Твоя добрая фея». «Да» и ты представить себе не можешь, да чего верно такое определение. Уж не знаю, как это ей удается, но она оказывается в курсе некоторых событий моей жизни раньше, чем я сама. Сложная система радаров. Эстебан кружил по кухне, рассматривая подставки под тарелки. Рисунок некоторых из них раздражал радужную оболочку его глаз. Ты помнишь, кто такой был Аргус? Мифический великан с миллионом глаз. Чертов филолог. Алисия сунула сигарету в рот и скрестила руки на груди. Но сегодня утром у меня с Лурдос на самом деле случился занятный разговор. Она сказала, что приходила Мариса, приносила мне какие-то травы. Ну, эти ее... Целебные травы, сам знаешь. И что с того? А то, что Лурдас уверяет, будто у Марисы были рыжие волосы. То ли она покрасилась, то ли надела парик, потому что у той Марисы, которую мы с тобой знаем, волосы смолены. Хорошо. А она не спутала ее с мамин? Нет. За белым облачком сигаретного дыма нос Алисии выглядел каким-то бесформенным. По всей видимости, женщина с рыжими волосами сказала, что ее зовут Марисой. Кроме того, это и не могла быть Мамен, Потому что Мамен незадолго перед тем звонила мне из Барселоны и сообщила, что пробудет там около недели. А потом скажи... Какого черта Мамон представляться Марисой? Но кто ее знает? Эта головоломка с перепутанными персонажами начала утомлять Эстебана. Скорее всего, Мариса возвращалась откуда-то, куда ходила, изменив внешность, потому и нацепила рыжий парик. Или это была не Мариса и не Мамон, а какая-то третья женщина. Или старуха просто-напросто наврала тебе, чтобы посмотреть на твою реакцию? Тайны личностной идентификации, девочка. Они взяли свои чашки с кофе и двинулись в гостиную, где Эстебан стал перебирать диски и выбрал Чарли Паркера, которого тут же и поставил укачиваемые тропическими ритмами, Паркер в компании с Майлслом, Дэвисом проводил ночь в Тунисе. Эстебан со своего места смотрел на привольно раскинувшиеся в горшках канибры, но на самом деле видел площади, мечети, пустыни, украшенные бледным светом луны. К удивлению Алисии, которая с каждым глотком сбрасывала с себя сонливость, сосед сверху